Когда партизаны въезжали на шоссе, прямо перед машиной прошла тачанка, запряжённая парой холённых пегих лошадей. Збруя их была разукрашена так, словно не везли к костёлу новобрачных. Однако в место жениха и невесты Беркут увидел троих вооружённых карабинами людей в странной военизированной форме с белыми повязками на рукавах. Один из тех, что сидел на передке, вдруг оглянулся и показал кнутом в сторону машины. Двое других привстали и тоже уставились на кабину. "Что за бойска?" спросил лейтенант Карбача и только теперь заметил, что тот наклонился к рулю, пытаясь спрятать своё лицо. "Местная полиция, крёншки-псёншки. И ты знаешь этих полицейев?" Ещё, как знаю, а главное, они меня узнали. Не охотно приподнял он голову. Ну, так и уж и узнали. Узнали, пал ли, пан лейтенант это точно. Смотрите, как погнали. Хотят предупредить немецкий пост, он в ближайшем селе. Почему бы и не предупредить, если представится такая возможность? Безтерминян со местами. Но я стреляю хуже вас, успел предупредить его карбач. Зато я водить умею чуточку лучше тебя. А посему дай руль и приготовь оружие, сказал он, садясь на место водителя и срывая машину с места. Передай наверх, пусть приготовится. Когда начну догонять, высуньтесь из кабины и приветливо помаши рукой. Словом, отвалики, чтобы не открыли огонь. Пропустив несколько встречных машин, Андрей увеличил скорость, но заметив ещё две, идущие сзади, вынужден был пропустить и их. И только тогда снова ринулся в погоню. Он обратил внимание, что полицаи пытались остановить эти машины, Однако на их крики и жесты водители немцы не отреагировали. Чтобы окончательно не насторожить полицаев, Андрей принял левее и пошёл почти по кромке, давая понять, что намерен обогнать тачанку и ехать своей дорогой. А тут ещё карбач высунулся из кабины, и, сняв пилотку, приветливо помахал ей и условно приглашал пересесть в грузовик. Это-то их и удивило. Кучер притормозил, задние полицейские при встали и удивлённо переглянулись, не зная, как объяснить перевоплощение знакомого им хуторского парня в немецкого солдата. Вот тогда-то, воспользовавшись их замешательством, Беркут и врезался передком машины в тачанку. и словно бульдозер буквально смел ее с дороги, хотя и машина при этом тоже чуть не завалилась в кювет. В ту же минуту с кузова почти одновременно ударили длинными чередями три автомата. Беркут так и не расслышал, прозвучал ли в ответ хотя бы один выстрел из полицейской винтовки. Нажимая на педаль газа, И все дальше и дальше, уходя от места столкновения, лейтенант напряженно вслушивался, не прогремит ли выстрел вдогонку. Пока, наконец, облегченно не вздохнул, не прозвучал. — Ну, что там, гренадеры-кавалергарды? — выглянул он из кабины, когда опрокинутая вверх колесами тачанка осталась далеко позади. "Хоть горут, у тебя права, лейтенант", ответил за всех арзамасцев на этот раз вполне добродушно, безобычно для себя неприятие любой стычки. "Кажется, накрыли всех троих. Божественно только так и воюем. Но ведь и сами могли оказаться в кювете. Завоздала проснулась" Вефретер и прирождённое неприятие какого-либо риска. Беркут уже не раз задавался вопросом: как вообще такой человек может быть солдатом? Но всякий раз сам же я оправдывал Арзамастова. Сколько их подобных вояк загнано теперь в солдатский строй? Могли и, конечно. А как ещё следовало повести себя в этой ситуации? На можно было просто напросто расстрелять их. Всё ещё не мог угомониться этот антисолдат, наклоняясь к кабинке и получить пару пуль в дагонку. А так наверняка. Но это всего лишь счастливый случай. Теперь замасса в не угодишь. Одного не пойму, как ты умудрился стать фрейтером. Беркут действительно не мог понять этого. Впрочем, может быть, там в окопе среди множества подобных ему, слабо подготовленных и не склонных к военным авантюрам солдат, Арзамацев и в самом деле представлял неплохим бойцом, прилежным, исполнительным. В боях хотя и не отличался, но ведь и труса тоже не праздновал. И все же не таких солдат Желал видеть теперь рядом с собой Беркут Совершенно не таких Да только что уж тут возмущаться Каких война и случай послали Проехав еще с километр Лейтенант остановил машину И быстро поменялся местами с Карбачем Оружие все время держать готовым Напомнил бойцам И не сбивайтесь в кучу. Не забывайте, что у немцев такие же шмейсеры, как и у вас. Наконец, карбач свернул на просёлочную дорогу, и впереди показались оstawки редколисия. Со слов Звездаслава, я беркут уже знал, что за несколькими такими посадками должно находиться село, а за ним лес. Правда, в глуши его тоже может Евице и небольшое село, если только немцы не сожгли его. Но там уже настоящие леса, в которых можно чувствовать себя более или менее защищёнными. Ещё больше бодрело беркута то, что, судя по карте, этими лесами они смогут пройти километров 50, а там и до Украины рукой подать. И сразу же вспомнилось Падольск. Лесная база отряда. Последний бой на Змеиной гряди. Кроморчук, Мазовецкий, Мария, другие ребята живые и погибшие. Вновь и вновь Беркут припоминал тех, кого послал тогда на задание вместе с Мазовецким и Кроморчуком. Неужели никто из них не спасся? Неужели никовой из них уже не придётся встретить в лесах под Подольском? Как всё круто изменилось в его жизни. Карательная экспедиция, бой на граде, дни скитания по лесу, предательство старика, у которого он решил переночевать и немного отогреть свою простуду. А затем Вдруг плен, имитация расстрела, вновь лагерь, наконец побег. И вот теперь эти бесконечные дороги и хутора Польши. Вечерами, сидя в землянке вместе с Владиславом Мазовецким, он не раз выслушивал почти детское фантазирование поручика о том, как вернувшись в Польшу, Он создаст небольшой партизанский отряд и развернёт борьбу за независимую Польшу. Слушать слушал, но даже в сонном бреду не мог предположить, что очень скоро сам, окажется на польской земле, и что самому ему, причём раньше, чем мазовецкому придётся пройти почти через всю Польшу, как партизану с боями